Папаша Мориса и Сербиесса помогли Терезе при переезде. За свои хлопоты Морис попросил несколько пустячков, представлявших, однако, для него да и для других ценнейшие сувениры. Но большая часть домашней обстановки, простые деревянные стулья с плетенными соломенными сиденьями, спинец, с вечно застревающим Си, кровать с бело-голубыми покрывалами, все это находилось теперь. В Плеси в доме Беса по Кладбищенской улице. И гравюры на стенах висели все те же. Лес Монморанси и дети кормят парализованного нищего. Не забыта была и клетка с канарейками, и рукописи снова лежали в своем лоре. Приехал Николас, осмотрелся. Все та же знакомая обстановка. Только здесь она, пожалуй, кажется чуточку потрепаннее. Зато в этом доме они сами себе хозяева, и никакой маркиз не смеет совать сюда свой нос. Да и ларь здесь, и уж не пустой, как раньше. С чувством удовлетворения Николас открыл его, пощупал бумаги и положил их на место. — Ни старая кляча, ни маркиз не стоят больше между ним и этой писаниной. Бумаги все-таки у него в руках, наперекор всему... Сливки, правда, с них, с этих бумаг уже сняты, частично они уже обращены в лошадок, в замечательных английских чистокровок, но у него твердая уверенность, что в случае какой-либо грозы рукописи послужат ему с Терезой надежным прикрытием. У него достаточно оснований для таких размышлений. Его предприятие может лопнуть в одну ночь. Молодые, родовитые шалопаи, его должники сулят ему золотые горы, но лишь после смерти своих отцов осудиться с ними вряд ли имеет смысл. Что касается пенсий, которые все еще не удалось заложить или обратить в чистоган, то под них, видно, не су, не получше. А его покровитель, принц Конде, помогает ему чем угодно, но только не деньгами. Николас был человеком неожиданных идей, неиссякаемой энергии безоглядной жестокости и такого изобретательного себелюбия, какое обычно увенчивается большими барышами. Но ему не везло. И сейчас сударыня беда нанесла ему такой удар, который окончательно сразил его. Жеребят счастливчик сбросил его столь несчастлив, что Николас переломил себе тазобедренную кость. Этим завершилась его карьера лучшего берейтера Парижа. Некоторое время сержант Франсуа пытался вести дело, выступая в качестве доверенного лица Николаса, но кредиторы наседали на Франсуа. Теперь ж не приходили на выручку ни Метро Лабуре, ни принц Конде. И, кроме того, сержант дал вовлечь себя в драку с одним из молодых должников-аристократов, и в газетах появилась злостная заметка, и Николасу пришлось закрыть свои скаковые конюшни. Он удалился в пляси к своей душеньке Терезе. Забившись в эту дыру, он любовался на свой единственный капитал, на ларь с рукописями. Отныне он жил с Терезой в прессе, в доме Сьера Бесса, среди домашних вещей Жан-Жака, соседству с его могилой. Искалеченный, озлобленный, он непрестанно похвалился даже на чужом языке. А у Терезы снова муж, требующий постоянного ухода. Она отдаётся заботам о нём с беспредельной самоотверженностью. Она восхищается своим кула, в нём всё грандиозно, даже его несчастье. Глава шестая. Отец и сын. В скупых словах Фернан известил маркиза, что неделя через три прибудет в виль если только батюшке угодно будет принять его. Жерарден держал письмо в дрожащих руках. Фернан уже в Англии, может быть, даже во Франции. Через три недели он будет здесь. Мосье Жерден сразу почувствовал себя старым, и слабым, и счастливым, и несчастным, и как совершенно неподготовленным ни к огромной радости, ни к сложным решениям, которые предстояло теперь принять. Семь лет, 2500 дней и ночей напролет ждал он этого письма. После заключения мира с Англией он думал, Фернан вот-вот приедет. Долгие месяцы затем он возлагал надежду на влечение Фернана к Жильберти, думал, что она вернет Фернана домой, а на свадьбе Жильберты, ему глубоко страдающему. Вопреки здравому смыслу, казалось, что все же память о Жан-Жаке, тоска по эрменон и, может быть, и капелька любви к нему, родному отцу, потянет Фернана к родным пенатам.